Глава двадцать До зимних праздников оставалось еще полтора месяца. Портной в самом деле обмерил всех наших домочадцев, даже непоседливого Сида и прочих мальчишек. А уж как он пытался объять необъятное, то есть обхватить своей мерной лентой бюст Магды, пришлось мне помочь. Не то бы Диси точно зашиб бедолагу, он у нас тот еще ревнивец. Вот с виду и не скажешь. Не знаю уж, что там замыслил герцог, но обновок все ждали с большим нетерпением. А дядюшка Уолда, которому я пошла за башмаками для Агаты, сказал, что его завалили заказами, но обувь для нас он стачал в первую очередь. «Скажите», — произнесла я, расплатившись честь по чести, — «а вы никогда не садовничали?» «Я?» — удивился башмачник. «Господь с тобой, какое там?» -то... как меня отдали в учении лет пятью отроду. Так с тех пор вот и работаю. Не до сада огорода. А почему ты спрашиваешь? Да так, задумчиво сказала я. Видела как-то за болотом дикую яблоню. Ее какой-то мальчик там посадил. Больше ей там взяться неоткуда. Дядюшка Олда отложил шило и дратву. Яблоню говоришь? Дикая? Она. Сказала того мальчика звали Гансом. Вроде он у деревенского обувщика учился. И попадало ему за то, что не хотел лыка драть. Правда, сейчас уже мало кто плетеную обувь носит, разве что летом. Вздохнула я, и дело нас похватилось. «Ой, что же я такое говорю?» «Так она жива еще?» — неверяще спросил он, вроде бы и не удивившись. «Правда?» «Жива, хоть и вредна до да ужаса. С дубом все ругается». Улыбнулась я. И протянула ему сморщенное яблочко. Нарочно его подобрала, прошлый свой визит за болото. Очень мне помогла, и вас до сих пор добром поминает. О, -о, -о. он взял яблочко и вдруг сутулился, показавшись совсем старым. Я бы сходил ее навестить, да ведь дороги не найду, не помню уж. Найдете, если очень захотите, сказала я серьезно. Только уж не теперь, в весне. Она ведь как раз зацветет, а яблони в цвету, сами знаете, что дичка, что не дичка, как невеста. Твоя правда, — невольно улыбнулся мастер. Иди уж, весной попробую туда сходить. Может, под мастерье подсобят, если сам не сдюжу. Я улыбнулась и ушла домой собирать вещи для Агаты. Ты к сестре? — спросил герцог из-за спины, когда я навьючивала лошадь, но я даже не вздрогнула. Чего мне бояться на его подворье? Я тебя провожу, метель на дворе. Куда тебе одной? Он усадил меня перед собой, привязал повод вьючной лошади к седлу и направил Браста к болоту. Ехать было не близко, разговаривать не хотелось. И я просто прижалась к герцогу, обняла его обеими руками, чтобы никогда не выпускать. — Возьмешь да отравишь его жену, — шепнула фея ночи. День еще не пошел на убыль, но завьюжило так, что можно было спутать небо с землей. А уж темень стояла. «Я скажу тебе как. Никто не догадается и на тебя не подумает. Я молча покачала головой. Не стану я никого убивать. Даже ради Винсента. Он все равно не будет моим. Огонек, вот дива, светил по эту сторону болота. «Агата!» — соскользнув с седла. Я кинулась к сестре. «Что стряслось? Ничего!» Шмыгнула она носом. «Ровным счетом ничего!» Она расплакалась, уткнувшись в мое плечо. У мужа ее, я видела, был подбит глаз и рассечена губа. Серый мул стоял, понурившись, но вещей на нем было навьючено всего ничего. «Да что там? Живы и ладно!» «За что они нас так?» всхлипывала Агата. «А я?» Обняв ее, почувствовала, что она заметно пополнела. Это мне что ж, племянников ждать? Мы не делали ничего плохого. Волк охотился и всегда делился с соседями, а они вдруг. Мал, делился, ухмыльнулся он, только невесело, и перевел взгляд на герцога. Помнишь, ты сказал? Я взял бы тебя в свой отряд. Серьезно повторил тот. А я. «Хотел бы бегать в твоей стаи и называть тебя вожаком», — выговорил волк. «Ну, тогда и руку», — спокойно сказал герцог, и тот несмело взялся за его ладонь. «За что вас выгнали из деревни?» «Я не человек. Агата не из наших краев», — волк тряхнул головой. «Мы могли бы доказать, что все же достойны жить там, но она вот заладила. Пойдем, да пойдем к людям. Сестра в обиду не даст». А герцогу ты вроде глянулся. Пустите к себе хоть ненадолго. Уже зима, а Агата в тягости. В моей берлоге ей оставаться нельзя. Никто же не придет помочь. А я сам не справлюсь. В случае что, не умею ведь? Значит, я верно угадала. И позавидовала даже. По-хорошему позавидовала, что у Агаты скоро будет ребенок. У меня вот никак не выходило. Словно феи прокляли. Может, и вправду прокляли. «Возьми вьючную лошадь, посади на нее жену, а сам бери мула да иди за мной», — ответил волку герцог, разворачивая браста. «Маргарит, забирайся». «Вы их оставите?» — негромко спросила я, взявшись за его плечо. «Агата ведь родит, работать толком не сможет, а волк вообще не здешний. Как еще приживется? «Захочет справиться», — усмехнулся он. «Ну, а твоя сестра...» «Не обеднею я, даже если она тройню принесет. Это Маргарет далеко не самая сложная. И не шмыгай носом. Я вас не выгоню, обещаю». «У Агаты ведь есть дом», — сказала я. «Там жильцы, но если что, их можно попросить съехать, а они с волком станут там жить. Или можно отправить ее к моей няньке. Та и поможет. Вряд ли вам понравятся детские крики». «А я будто так часто бываю дома», — вздохнул он. Пусть лучше будет под твоим присмотром. Как с ней все уладится, а волк приживется, тогда пускай идут куда угодно, если захотят. Нет, Маргарет, ничего не говори. Вспомни просто. Если бы не вы трое, я бы никогда не вернулся сюда. Помочь твоей сестре с мужем — это самое малое, что я могу сделать. Ну что ты опять шмыгаешь носом? Ничего, сударь, просто холодно, — ответила я. и теснее прижалась к его плечу. Держись крепче, сказал герцог, накрыв мою руку своей. Не отпускай. Ни за что не отпущу, ответила я и сильнее стиснула руки на его поясе. Правда, оглянулась. Волк вел по воду лошадь, агата съежилась в седле, мол, спешил следом. Дома магда, увидев агату, ахнула, захлопотала, и через час сестра уже обреталась. теплой постели, отмытая до скрипа, согретая и накормленная. Волк пока место остался на конюшне с Мэдом и остальными, но ему тоже дали поесть как следует и велели вымыться до да побриться, чтобы не пугать людей. Он, по-моему, больше боялся сам, поэтому послушался беспрекословно. «Он толковый парень», — сказал мне герцог, когда я, успокоив Агату, пришла к нему. «Пригодится». Такой нюх лишним не будет. «Ваша правда», — ответила я. «Можно он будет ночевать с женой? Я-то все равно у вас». «Будто мало свободных комнат», — улыбнулся он. «Ты же экономка, знаешь дом, вот и выбери какую-нибудь. Так, чтобы я здесь не слышал детского плача. В Восточном крыле, например, там давно никто не живет, но если прибраться, будет неплохо. Если захочешь, сама туда переберись». хотя я предпочел бы, чтобы ты была поблизости. — Спасибо, — сказала я, прижавшись к его груди. — Спасибо вам, сударь. — Не за что благодарить, — ответил герцог, гладя мои волосы. До праздников оставался всего лишь месяц. Мой последний месяц.